Часть 4. Глава 1. Он лежал на надувном матрасе, брошенном посреди сада. Рядом два кота: Рыжик и Черныш. Артур не заморачивался, выбирая имена своим питомцам. Над ним сплели кроны персиковые деревья, плоды на них крупные, налитые, ароматные. На рукой не достать, подняться надо. Алень Леша закрыл глаза, думая подремать. В море они проболтались чуть ли не сорок часов вместо двадцати пяти. Поднялся шторм, и они его пережидали. Вернулись в порт вымотанные, но с отличным уловом. Теперь отдыхали. Причем уже вторые сутки. Шторм дошел до берега и бывалый стоял на приколе. «Эй, есть кто?» Послышался грубый мужской голос из-за забора. Если бы пёс, что охранял дом сейчас был на своём боевом посту, он разразился бы басовитым лаем. Но Артур повёз собаку к ветеринару, потому что сам не смог понять, что за ушную инфекцию пёс подцепил. "Кого надо?" откликнулся Лёша. "Артура? Нет его. В порту сказали, что он дома. Ошиблись." Земских не посчитал нужным рассказывать незваному гостю о том, что Артур отправился к ветеринару со своим питомцем. «А ты кто?» «Тень отца Гамлета». «Чего-чего?» Земских, чей покой так грубо потревожили, беззвучно выругался, затем встал с матраса и выбрался из зарослей, чтобы посмотреть на докучливого визитера. Им оказался мужчинка за трапезного вида — Возраст не определить, то ли 40, то ли 60, а вот род занятий без проблем моряк. Загорелое до черноты лицо, глубокие морщины, обветренная кожа, жилистое тело и шальные глаза. Земских определял моряков по этим признакам и пока ни разу не ошибался. Возможно, ему просто везло. У этого же мужчины ещё и татуировка в виде русалки на груди была. Точно моряк. Я работаю у Артура на бывалом, сказал Лёша, и снимаю у него жильё. А теперь скажи, кто ты? Тоже работал у Артура, но на другом корабле. Хотел спросить, нет ли у него местечка для меня? Нет, у нас команда укомплектована. А ты кто на бывалом? Матрос не похож. Земских развёл руками. Он и сам знал, что не похож. Хотя уже и загорел, и лицо обветрилось, и на руках вены вздулись от физической работы, плюс он похудел, и бородка у него сейчас шкиперская, а всё равно видно, что чужак. Что возите? не прекратил расспросов визитёр. В смысле? Ну, кроме окуней и камбалы. Я понял, судно рыбацкое? Да. Поэтому ничего, кроме окуней и камбалы. Разве что селёдка? То есть никаких левых грузов? И тут Лёша понял, что речь идёт о контрабанде, а скорее о контрафакте. На турецких и болгарских подделках сейчас не наваришься, кругом изобилие. Но вот алкоголь без акцизов это дело другое. Он приносит хороший доход. А лекарства золотое дно. Я человек маленький, сказал Лёша. — К тому же новый. Меня не посвящает в дела. — Поэтому мне Артур и нужен. Мы с ним кореша. Мне бы он доверился. — Записку напиши, я передам. — Не, я лучше еще разок приду. Вечером. Лады? — Как хочешь. — Если что, я Марат. Земских кивнул головой и вернулся на свой матрас. Спать все еще хотелось, но уже не так сильно. — Да. Однако Леша закрыл глаза, приготовившись к сиесте, но его снова потревожили. На сей раз тишину разорвал телефонный звонок. Алексей нащупал сотовый в кармане, достал. На экране высвечивалась фамилия Корнилов. «Слушаю». «Привет, Леха». «Добрый день, Эд». «Как жив-здоров. Слышал, вас потрепало в море изрядно». «Да уж, всех по разу вывернуло, даже Мартина». Пообедаем вместе? Можно в тот ресторанчик сгонять, где мы с Устиновым заседали. Эт, я даже шевелиться не хочу, не то, что куда-то ехать. Спасибо за предложение, но откажусь. Ладно, не шевелись. Лежи, жди меня, приеду через полчаса. Тебе что привезти? Ничего не надо. Я кашу наварила овсяной. Так меня взболтало в море, что я только её есть могу. У Артура должен быть мангал. Да, я видел. Будь другом, сооруди в нём костерок. Я места привезу. Хорошо. До встречи тогда. Распрощавшись с мыслью о сне, Лёша побрёл к оборудованной под ветхий навесом летней кухне. Там, кроме плитки, имелся мангал. Судя по состоянию объектов, пользовались ими крайне редко, а мыли ещё реже. Как и кастрюли. поэтому Земских кашу себе сварганил быстрого приготовления. Эдик явился ровно через тридцать минут. Этот человек поражал Лешу своей пунктуальностью. Одет он был по-простецки — шорты, футболка, шлепки. И приехал не на машине с шофером, а на скутере. «Где тут у вас посуда?» — спросил он, водрузив на стол под чудовищной клеенкой, потрескавшейся, выгоревшей и не совсем чистой, пакет с провиантом. Земских открыл ящик, на котором стояла плитка, и достал все тарелки. Их было целых 4 штуки. Две с щербинами. Тяжела и неказиста жизнь холостяцкая, покачал головой Эдик. Знал бы, что всё так печально, купил бы пластиковую посуду. Она есть у меня в комнате. А ещё большое стеклянное блюдо. Я в него персики накладываю и когда сплю, наслаждаюсь ароматом. Так тащи, не из этого же есть. Когда Лёша вернулся с пакетом одноразовых приборов и блюдом с персиками, Эдик уже освоился. Почистив и проколов решётку для барбекю, он выкладывал в неё мясо. Слышал новость? спросил Эдик. Какую? Ещё один труп обнаружен. — Благо, не на моей территории, но поблизости. — Нет, я не знал этого. — Опять труп выдержанный. — В смысле? Леша взял с блюда побитый персик и взялся за его очистку. — Считай мумия. Как те с Юнги-2? — Кто-то разрывает старые могилы и подбрасывает останки в те места, где их могут обнаружить? В земля они бы так не сохранились, так что не разрывает, а решётка перекочевала на мангал. Даже не знаю, какое слово применить. Скрывает, что ли? В саркофаге. Последний хмм фараон, он кто? Кто пока не ясно. Но это не он. Не понял. Это она. Женщина. Вот это ничего себе. И пролежало она где-то 2 десятка лет, если не больше. Эдик достал из пакета помидоры и зелень и стал мыть. Только где может быть это волшебное место, в котором плоть не гниёт, а ссыхается? Ты знаешь гору под названием Комиссар Рекс, поинтересовался Лёша. Конечно. Ты был в брюхе собаки? Внутри горы? Нет, у меня лёгкая степень клаустрофобии. Я сторонюсь пещер. К тому же, я слышал, что в эту крайне трудно попасть. Да, расщелина узкая. Проход сильно засыпан. "Суши", ты имеешь в виду?" Лёша кивнул. "Но в Рекса ещё до того, как гора приобрела это название, проникали со стороны моря. Кто? Контрабандисты? Ты знаешь о них?" воскликнул Земских. «Я — да. А ты откуда?» «Я был в брюхе собаки и видел брошенный там много лет назад товар. Ящики с духами, обувью, сумками. Все это неплохо сохранилось, кстати. Особенно кожаные изделия. В пещере хороший микроклимат. Тебе ясен мой намек?» «Тела могли все эти годы пролежать там?» Почему бы кому-то не складировать в пещере не только контрабандный товар, но и трупы? Турецкое и болгарское барахло туда свозили люди барона, того самого, о котором нам рассказывал Устинов. Но трупы уже кто-то другой. Они появились позже. После того, как цыган Василий перекочевал вместе со своим табором на какие-то другие земли и бросил в спешке нереализованный товар. хотя товар тянул на десятки тысяч советских рублей. Возможно, Василий собирался прислать за ним своих людей, но не вышло. Бароны выжили, его время кончилось. Так происходит со всеми, кто оказывается на вершине. Его скидывают,реже падает сам. И неважно, на какую гору поднялся на Эверест и насказательно выражаясь, или на комиссара Рекса. У тебя мясо горит, предупредил Лёша, видя, как чернеют краешки кусков. Вот чёрт, выругался Эдик и стал заливать угли водой. Шашлычником из него оказался тот ещё. Слушай, давай на время забудем обо всех этих убийствах и тайных теневого бизнеса. Просто посидим, поедим, поболтаем о чём-то приятном. А потом заляжем под персиковыми деревьями и подремлем. Звучит заманчиво. Только не дадут же, звонками замучают. А мы телефоны отключим. И первым достал сотовый, чтобы его вырубить. "Гриша, и что я в тебя такой влюблённый?" хохотнул Эдик, процитировав Попандопола из "Свадьбы в малиновке". После этого проделал то же, что и Алексей, и занялся нарезкой овощей.